Глава 34. На следующее утро Люся вместе с Мари отправилась в Харчевню ни свет ни заря. Этот день для заведения должен был стать вполне себе рядовой рабочей сменой, первый серьезный банкет ожидался только послезавтра. Таким образом, в распоряжении Людмилы имелось целых два дня, чтобы максимально возможно освоиться с новой ролью. Редкая, а точнее единственная изюминка в ее гардеробе — бирюзовое платье — было надето сегодня скорее лишь для того, чтобы продемонстрировать его хозяину ресторации и получить одобрение, заодно успокоить нервы беспокойного трактирщика и убедить, что все идет по плану. Плюс на шее Людмилы таки красовалось несложное, но необычное для местной моды украшение, которое она смастерила накануне вечером За какой-то совершенно рекордный срок. Вот таких штук можно было колепать и по 20 экземпляров в сутки. Было бы из чего. Сегодня господин Рауль приказал всем прийти немного раньше обычного, чтобы познакомить Люсю со штатом сотрудников. Ну что сказать. Реакция коллектива оказалась неоднозначной. Впрочем, вполне ожидаемо. Кому-то, как, например, портье или кухарки, было совершенно без разницы, кто временно займет место сельи. Такие с дружелюбным интересом разглядывали новенькую, не выказывая каких-либо признаков враждебности. Но, конечно, нашлись некие лица, которые остались весьма недовольны, уплывшие из-под носа перспективой подзаработать монет. Больше всего Люсина появление нервировало девицу с мелодичным именем Милана. Девушка действительно была хороша собой, эдакая жгучая роковая красотка, которая считала, что яркие внешние данные автоматически должны были обеспечить ей право на хлебное место. Однако, как очень быстро можно было заметить, в кандидатуре Миланы на ответственную должность явно проседал такой немаловажный компонент, как хорошее воспитание. Проще говоря... Манеры девицы оставляли желать лучшего. Легко раздражимая, не умеющая скрыть своего недовольства, девушка обладала читаемо скандальным характером и грубоватыми повадками. Оттого хозяин был непреклонен в своем мнении. Остальные девчонки между собой наверняка пофыркали, поворчали, но вынужденно смирились с решением шефа. Это же даже теперь поставленное перед фактом в присутствии всех, включая хозяина, Заняла горделивую позу и, сложив руки на пышной груди, поглядывала на Людмилу исключительно свысока. Точнее, старалась вообще на нее не смотреть, лишь изредка полыхнув в своей чернявой голове какой-то возмущенной мыслью, поджимала губы и бросала на новенькую злорадный взор. Мол, ну-ну, посмотрим, как эта фифа справится! Понятно, у нас тут личная злыденька завелась отметила про себя Люся, приветливо улыбаясь коллективу. Воевать с девицей, не согласной с подобной оскорбительной недооценкой её эффектных данных, Люся не собиралась, но и игнорировать столь открытое недружелюбие никак не следовало. Да и Мари, подмигнув подруге, дала знать о том, что тоже все про ту Милану поняла и приглядит, чтобы она тишком не подстроила какую-нибудь пакость. Дальше все разошлись по рабочим местам, А для Людмилы начался подробный инструктаж от господина Рауля. «Встречать посетителей надлежит у входа, однако принимать у них одежду и трости ни в коем случае не ваша работа. Для этого у нас имеется Самюэль. И если этот бездельник вдруг зазевается, следует непременно подать ему знак. Обязательно неприметно, чтобы у гостей не возникло даже мысли о том, что их здесь ждет невнимательный прием», — наставлял директор. Пока гости раздеваются, вы должны уже определить, какое место им предложить. Вот здесь у нас зона для одиноких посетителей, а тут обычно обедают пары. Для больших компаний предназначена другая часть залы, но о таких визитах, как правило, предупреждают заранее. Далее. ваша обязанность входит следить за тем, чтобы почта на журнальных столиках ежедневно обновлялась. Задач у Люси наметилось немало. Однако пока все было более-менее логично и понятно, ничего такого, что нельзя было бы ожидать. В перерывах между приходом гостей, они случались в основном в утренние часы, ей предстояло изучить меню заведения. Главная повариха трактира Доротея, в свое время приютившая на рабочее место в таверну Мари, оказалась тёткой душевной и доброжелательной. К тому же, кажется, находилась в контрах с местной боевищей Миланой, и вполне охотно отвечала на все вопросы Людмилы, хоть и удивлялась и пожимала плечами, не понимая, зачем ей понадобилось знать всякие кулинарные подробности. Дело в том, что Люся решила весьма дотошно подойти к вопросу ознакомления со здешней кухней. Имелся у нее некий дальний прицел на эту информацию. Пускай потрудиться здесь предстояло всего-то неделю, однако если уж за работу берется человек по всему своему складу ответственный, то любую задачу он будет решать с максимальной отдачей. Это происходит само собой. Так, говорите, вот эту козлятину нам поставляют из местечка клафонье? Это где-то у подножия гор? В общем-то, да. А зачем? Так и запишем с альпийских предгорий. Можно так выразиться? Ну, почти. А вот этот восхитительный пудинг — «С пышными пиками взбитых сливок вы приготовили из нежнейшего молока коров самых достойных поставщиков провинции». «Чего? а да прям!» — простодушно махала рукой шеф-повар Доротея. «Хотя, если признаться, лучше всего это блюдо в самом деле получается, когда молочко привозит старик Этьен. Особливо оно у его коровок жирное и вкусное». Такая скрупулезность Люсьен в деталях и мелочах должна была стать понятной работникам харчевни немного позже. А пока она, как говорится, хватала по верхам и строила в голове эффектные «продающие блюда-фразы». К обеду господин Рауль, неотступно наблюдавший за действиями Людмилы, не сдержал любопытства и все таки поинтересовался, зачем она столько времени посвящает изучению кухни. Готова пояснить и даже, с вашего позволения, выступить с одним предложением, которое должно поспособствовать еще большей популярности вашей ресторации. На самом деле у Людмилы, по прошлой жизни искушенной трюками грамотного общепитовского маркетинга, идей завелось ни одна и не ни две. Ничего выдающегося, самые элементарные механизмы, известные любому современному человеку. И чего бы ими было не поделиться с Раулем, который действительно родил за процветание своего заведения в частности и повышение культуры питания в целом. Только оглашать их директору всей сразу точно не стоило. Начать с малого и посмотреть, что из этого выйдет. Уверяю вас, господин Рауль, любому посетителю гораздо приятнее будет отведать не просто самый обычный манный пудинг, а воздушный десерт с белоснежными пиками тончайше взбитых сливок, под названием, например, «Райское удовольствие», что лучше всего непременно указать в персональном меню для гостей. Хм, в этом что-то есть. А представьте себе, как будут довольны заказчики банкетов, когда важные приглашенные прочтут, что их здесь угощают не банальной рубленой говядиной, а тартаром из говяжьей вырезки. Люся заглянула в наброски записей и зачитала. «Тонко рубленной отборной говяжьей вырезкой с каперсами, малосольными огурчиками и соусом-коктейль под названием «Пир богов». Вы думаете, это должно как-то посодействовать престижу таверны? Люсин временный шеф аж зарозовел, зарделся лицом, пробуя на вкус предложенные названия и в красках представляя вероятную реакцию посетителей». Мне кажется, вы как многоопытный в подобных вопросах знаток и сами уже вполне в это верите. А про себя подумал о том, что если Рауль решится принять к действию некоторые простейшие фишечки из еще не наступившего будущего, то его собственная мечта станет гораздо ближе. Немного фантазии и смелости, и в недалекой перспективе сие заведение с полным правом можно будет переименовать в ресторан националь. Почему бы нет? «Жалко нам, что ли, фишечек для хорошего человека?»